Глава 5. Пику. Он не смог удержаться, когда проснулся утром на своем топчине о печи, оглянулся вокруг, да так и замер. Его маленькая берлога словно преобразилась. стала уютнее и красивее. И он в изумлении произнес Так красиво! И увидел, как в своей комнате от его возгласа проснулась мотылек, села на кровати, удивленно глядя на него сонными глазами. Верно, это Юла навела здесь чистоту. Он не мог сказать, какую, просто казалось, что вокруг все стало чище и светлее. «Это ты сделала вот это все?» Он не смог выразить словами то, что чувствовал. Просто обвел рукой. Юла испуганно посмотрела на него. Он напугал ее. Неужто она подумала, что он будет ругать ее? Да у него и в мыслях этого никогда даже не было. И все же ответила, не промолчала. «Да, я тут попыталась немного прибраться. Это очень хорошо!» Поспешно ответил он и увидел, как испуганное выражение исчезло с ее лица. Прости, что я разбудил тебя. Я сейчас уже ухожу. И он торопливо начал собираться. Растопил печь для Юлы, достал остатки холодной каши. Тут осталось только на одного человека, а еду он вчера позабыл приготовить. Пиков всего лишь несколько секунд смотрел на горшочек с кашей, потом вернул его опять на печь. Он обойдется хлебом с водой и засушенными яблоками. После нехитрого завтрака... Он развернулся, накинул привычный тулуп, взял с собой мешок и пошел на улицу. И только возле самой двери обернулся. Мотылек смотрела на него во все глаза. Ему даже показалось, что она хотела что-то ему сказать, но промолчала, только смотрела. И даже от этого взгляда ему становилось теплее. Так, словно на улице его не ждал холодный дождь и пронизывающий ветер, и не предстояла дальняя прогулка под этим дождем. У сарая он собрал шкурки, уложил в мешок и направился вперед в лес. Охотничий домик стоял почти на самой границе леса, считая возле дороги, что вела в столицу. Пиков не был там с того самого памятного дня, как король решил позабавиться и привез его на охоту. И целый век бы еще не был. Но пиков вдруг понял, что если Юла попросит его, он и в город поедет, вслед за ней. Да вот только она не попросит, да и город не для уродов. Пиков вздохнул. Непривычные мысли были слишком тяжелы для него. Он даже осознавал иной раз, что думать о таком пристало лишь господам, а не ему. Узнать и были свои права, такие, что ему не нужны, пожалуй. И только вот сейчас Пеку пожалел об этом. Не о своей внешности в первый раз, а о том, что не имел титула и образования. Он много не мог понять, хоть, пожалуй, и догадывался. И все же эти догадки не равны были образованию. Он снова вздохнул, хоть и не привык долго печалиться. Все его мысли... Заняты были будущие встречи с охотниками. Не сказать, что они были добры к нему, но не насмешничали. И, пожалуй, даже немного уважали по-своему. Они были людьми, простыми и тоже больше любили лес, чем город. А еще, пожалуй, не обращали внимания на его уродство. Не так, как остальные. Пико это остро чувствовал. Все-таки лес делает людей добрее. А в обществе себе подобных человек, наоборот, становится похожим на дикого зверя. Дорога через лес предстояла долгая, но пику привык ходить пешком, а еще он знал, что придется подождать. Обычно охотники сразу давали ему еды за шкурки. Но сейчас он ведь просил чего-то необычного, а раз так, то верно кто-то из них отправится в город, чтобы это все ему купить. А значит, придется ждать, пока он вернется. Но Пико думал не об этом. Ему вдруг представилось, как будет рада Юла тому, что он принесет. Как улыбнется своей особой улыбкой, как поднимет свои белые руки, словно крылья мотылька. Как она будет довольна. А это стоило того, чтобы ждать. И час, и два, и целый день. При мысли об этом на сердце у Пико стало вдруг тепло. Так, словно сейчас светило солнце и был погожий летний день. В его берлоге появился мотылек, что согревает своим присутствием одинокого берлогу. Пико старался не думать, что будет, когда мотылек упорхнет. Хотя он смутно понимал, что если представится такая возможность, она упорхнет к свету, в свой мир. Тот, что манит и зовет, тот, что был для нее привычен. А он, что он будет делать, Пико не знал. Эта мысль наполняла его сердце смутной тревогой. Но пока ведь ей некуда идти. А он сделает все, чтобы мотылек и не захотел улетать. Кто знает, ведь бывают же чудеса. Юла. Пико не было целый день. И он вроде бы предупредил ее об этом и пошел по ее просьбе, да только ей все равно было тоскливо. В одиночестве дурные ненужные мысли лезли в голову. Снова и снова вспоминалось все, что с ней произошло. Снова и снова она думала о Джаре, но никак не могла сообразить, чем помочь брату. Только могла что надеяться, что он жив и с ним хорошо обращаются в тюрьме. Юла вздохнула и, чтобы отвлечься, снова попыталась занять себя какой-нибудь работой. Но сначала она решила прогуляться, пока не выпал снег, осмотреть владения владение пико. Она оделась, а одежда хоть и была не такой, какой она привыкла, а еще тяжелой, приятно согревала и сощала от промозглого осеннего ветра и дождя. И все-таки, выйдя на улицу, Юла поежилась и невольно укуталась в тулуп поплотнее. А это ведь еще даже не зима. Как же она будет ходить зимой? Во что одеваться? Или будет сидеть без вылазной пирологии? Но почему-то мысль об этом не вызывала привычного страха. Или она смирилась? А еще Юла поймала себя на мысли о том, что больше не называет даже мысленно Пико горбуном или уродом. Потому что незнакомый и пугающий образ уродливого чудовища из королевского леса исчез, рассыпался прахом. Да и не был Пико чудовищем. Пожалуй, остался только несчастный человек, и у него было имя. Но Юла старалась не забивать себе голову этими мыслями. Она вышла из дома и медленно направилась вокруг по тропинке, осматриваясь. Конечно, полосы вскопанной земли, поросшей сорняками, из которых кое-где торчали увядшие роски, чего-то кажется съедобного, не вызвали у нее восторга. Но, наверное, летом здесь действительно неплохо, особенно, когда все начинает расцветать и плодоносить. Она любила растения и цветы, Юле вдруг представилась самые ранние воспоминания из детства. Она убежала в сад, спряталась там в каком-то огромном кусте и как завороженная наблюдала за тем, как снуют по листикам маленькие муравьишки вверх-вниз. Правда, потом ей сильно попало. Оказывается, ее все обыскались, она даже не знала об этом. Потом уже она не осмеливалась одна убегать в сад, только медленно и чинно прогуливалась со своей гувернанткой по тропинкам. И вот теперь Юла вспомнила всю друг себя маленькую. Ее посетило странное чувство свободы, а еще словно она вдруг вернулась домой. И это было тем более удивительно, что дом ее сейчас наверняка разграбленный и отнятый в пользу короны, находится в столице. Тот дом с садом, по тропинкам которого она бегала в детстве, с которым связаны ее первые воспоминания. И все-таки, обходя этот странный низенький и коренастный дом, более похожий на хижину, что она видела в бедных кварталах, Юла чувствовала какую-то необыкновенную легкость. Особенно ей понравилось старое переломленное дерево сзади дома. Оно стояло, наклонив свои ветви, почти касаясь семи земли, и казалось почти сухим. И все же в нем еще теплилась жизнь. Несколько ярко-желтых листочков висели на самой макушке и упорно не хотели облетать. Юла даже улыбнулась дереву, словно старому знакомому. Устав от прогулки, продрогнув, она решила вернуться домой. Тем более, что начинало уже темнеть, а пеков все еще не было. Хотя ведь он обещал вернуться до темноты. Странно, но почему-то при мысли о нем, ей вдруг стало тревожно. Не случилось ли с ним чего? Она сама не знала, почему переживает о нем. Но, пожалуй, она начала чуть больше понимать его. А разве не понимание – ключ, что открывает все двери? В доме она снова торопливо зажгла свечу и принялась растапливать печь. Нехитрая работа. Да она, пожалуй, могла и не делать этого. И Пико ведь ни слова бы не сказал ей. Да только он, верно, придет мокрый, замерзший, и как приятно ему будет обогреться у печи. К тому моменту, как знакомые шаги послышались у двери, Юла, уже порядком взмокшая и уставшая, сидела возле печи, готовая расплакаться. Непокорное пламя никак не хотело разгораться, и дрова не занимались. Когда хлопнула дверь, Юла обернулась на звук. В дверях стоял Пеко. Ну и дурно она, должно быть, выглядела. Вся в саже, руки перепачканные, как видное лицо. И было почему-то до слез обидно. И, наверное, что-то такое отражалось на ее лице, что Пико только и сказал. «Ну ты чего, мотылек?» Наверное, он хотел утешить. Но Юла только спрятала руки в ладонях и позорно разрыдалась. Она услышала его шаги. Пико подошел ближе. И она вдруг почувствовала легкое касание к плечу, будто кто-то невидимый дотронулся до него даже словно невысомый. Мог ли это быть Пико, его грубые, словно вырезанные из камня руки? Юла обернулась. Пеко стоял рядом и держал в своих ладонях нечто такое знакомое, что она даже сразу и не поняла, что это и откуда. Гребень. Тот самый, что был у нее с детства. Маленький, костяной, украшенный искусной резьбой и покрытый позолотой. Если перевернуть его, там на обратной стороне должны быть ее инициалы. Юла, как завороженная, медленно взяла его и так же медленно перевернула. ю К значилось на обратной стороне. Она прижала его к груди и разрыдалась еще сильнее. И не сразу разобрала сквозь всхлипывания встревоженные слова. «Тебе не понравилось?» Он уже задавал их когда-то. И, видно, не умел спрашивать по-другому. Но ей в его словах послышалась странная необычная тревога за нее. Хотя кто она ему? И все же Юла шмыгнула носом еще раз, стерла рукой упрямые слезы, а ведь так делать нельзя. Дама должна пользоваться платком. Это правило она освоила одним из первых в раннем детстве. И повернулась к Пику. Он смотрел на нее виноватым взглядом, словно действительно был виноват в ее слезах, хотя в ее горестях не было ровным счетом никакой его вины. И от этого хотелось разрыдаться еще сильнее. Но Юла сдержалась. Она аккуратно разжала ладонь, в которой случайно сжала гребень. Где ты его взял? Спросила тихо и даже не удивилась, услышав ответ. Охотники дали. И книгу еще. Как ты просила? Значит, охотники. Юла так и думала, что их сжарит дом, видно, ушел с молотка. Или, может быть, его величество король так забавляется, приказала распродать или раздать самое дорогое ее сердцу. И все же... Юла не могла не поразиться такому стечению обстоятельств. Надо же было такому случиться, чтобы охотники дали Пико именно этот гребень. Или они знали, что дают, или, может, их кто-то надоумил. При мысли о Джаре сердце у нее забилось быстрее. Может ли это быть такой привет от брата? А они ничего не сказали о том, откуда они взяли этот гребень? Нет. Пеко, видимо, тоже понял, что это непростой гребень и смотрел на него с каким-то болезненным удивлением. Но я могу спросить у них об этом в следующий раз». «Хорошо бы», – тихо ответила Юла. Занятая своими мыслями, она не сразу увидела, как рядом с ней на стол опустилась книга, а потом Пико начал доставать из мешка одну за другой разную еду. Она рассматривала гребень. Он так знакомо переливался, но каждый раз при взгляде на него в груди становилось больно. «Может быть, убрать его с глаз долой?» Она так задумалась, что даже не расслышала, что говорит ей Пико. Пришла в себя, только увидев его сгрубленную фигуру на коленях возле печи. Он пытался разжечь ее. И вдруг убернулся и посмотрел на нее. Всего лишь один мимолетный взгляд, но такая тоска в глазах. Юла вскочила, ругая себя. Да она неблагодарная. Пику ради нее ходил к охотникам по такому дождю и ветру. Выменивал эти шкурки, хотя мог бы попросить что-нибудь себе. Принес вот ей гребень хотя она и не просила об этом, а она совсем неблагодарна. «Пико!» – произнесла она. Он вздрогнул, как от удара, и обернулся к ней. «Спасибо тебе!» Она замялась, не зная, как продолжить. Но он все понял и улыбнулся робко. И ула поразилась, как расцвело его лицо от простой улыбки. Сейчас бы никто не сказал, что он уродлив. А может, это всего лишь неверный свет свечи так падал на лицо. «Я рад, что тебе понравилось, мотылек!» произнес он неожиданно глухо, а потом добавил «А книга? Ты такую искала?» «Книга? Конечно!» «Как она могла забыть?» Юла открыла книгу в довольно неброской обложке и поразилась. Это действительно был сборник рецептов для молодых хозяюшек, от того же автора, что написал пособие по этикету. Она изучила его когда-то вдоль и поперек, и одна и вместе с гувернанткой. «Должно быть, это действительно хорошая книга!» «Да, как раз то, что нужно», – ответила Юла, поймав вопросительный взгляд Пико. Он ожидал ее ответа так, словно для него это было очень важно. И даже выдохнул, услышав его. «Ну вот сейчас и начнем», – преувеличенно бодро ответила она. «Так, что у нас тут?» Она с удивлением раскрывала один за другим мешочки и крынки, что принес Пико, и удивлялась все больше и больше, как ему удалось это добыть. Крынка молока, наплотно закрытая и даже не пролилась по дороге. кренка творога, несколько мешочков с крупой и даже богатство для такого времени – свежие яблоки. Юла не знала, чего это стоило Пико, но догадывалась, что он никогда, наверное, так не питался. И ей захотелось порадовать его, приготовить что-нибудь вкусное прямо сейчас. И пока Пико растапливал печь, она старательно читала рецепты. На первый раз нужно что-нибудь простое. Юла долго и внимательно искала И вот нашла каша на молоке с медом и яблоками. Как раз то, что нужно. И написано было, что это одно из самых легких блюд для начинающей хозяйки. Она подошла к печи, взяла горшок и растерянно осмотрелась по сторонам. Его бы надо вымыть, ведь у пеку не было другой посуды. Да только она не знала, где. Что такое мотылек? Он стоял к ней спиной и, словно почувствовав ее нерешительность, тут же обернулся. Я хотела бы приготовить кашу, да только не знаю, где помыть горшок. Я сейчас, только и вздохнул Пико. Взял горшок и похромал на улицу. А Юла вдруг почувствовала себя неуютно. Он ведь только что пришел, промок и замерз, и ничего не ел, и даже не отдохнул. А теперь вот снова ушел на улицу по ее просьбе. И она дала себе обещание попросить его в следующий раз принести в дом какую-нибудь посудину с водой чтобы не нужно было так часто бегать на улицу, но это все потом. А пока Юла налила в чистый горшок немного молока, совсем как написано, добавила туда крупы и поставила в печь. Осталось только подождать чуть-чуть, и ее самая первая каша сварится. Она едва не подпрыгивала от нетерпения и не сразу поэтому увидела Пеко. Он уселся на скамью возле стола, положил голову на руки, И, казалось, смотрел, как пляшет огонь в печи. А Юла почувствовала вдруг желание с кем-то поговорить. И пусть Пеко больше привык молчать, да вот только она молчать не могла. А потом ей показалось, что он поймет. И Юла заговорила про гребень. Сначала нерешительно, но Пеко слушал молча, ничего не спрашивая. И она осмелела, рассказывая все больше и больше. И о матушке, что подарила ей этот гребень. И о гувернантке, что приучила делать прическу. А потом, увлекаясь все больше и больше, рассказала про сад, в котором она любила прятаться, и пришла в себя, только почувствовав запах Гарри, что поплыл по дому. «Каша сгорела!» Она вскочила с места, кусая губы, готовая расплакаться от досады, ругая себя, на чем свет стоит. Но Пико опередил ее. Достал горшок с кашей из печи, поставил на стул. Она вся потемнела и выглядела совсем аппетитно. Но вот что она за человек такой? Думает только о себе. Увлеклась только собой. Это ничего, услышала она вдруг. Подняла глаза и увидела, как смотрит на нее Пико. Я переложу ее в тарелку. Можно добавить мед и листья малины. Они отобьют запах. И ни слова о том, что она испортила драгоценные продукты. Юла отвернулась. У нее задрожали губы. А позорные слезы снова навернулись на глаза. Но она сморгнула их и заставила себя улыбнуться. Через несколько минут они ели ее первую кашу, спасенную Пико, и она даже готова была признать, что это можно есть. Спасибо тебе, получилось очень вкусно, Юла, поблагодарила ее пеку после ужина. Юла вдруг покраснела и сбежала в свою комнату, а ночью перед сном положила под подушку гребень. Вот только снился ей ни дом и ни сад и даже не матушка а знакомая – горбатая фигура.